«Это более предпочтительно, чем революция, сир!» Ответил Аксель. «Но это значит, что король будет подвергаться опасности», сказала я. «Мадам, в данный момент опасности подвергаетесь вы», возразил Аксель. Но король колебался. «Я знала, что произойдет. Он поедет туда» но никогда не даст разрешения стрелять в женщин. Замечательный план Сен-При провалится, потому что мой муж никогда не проявит твердость. Я должна была быть с ним. Я была убеждена, что мне необходимо остаться рядом с ним. Кроме того, я не желала, чтобы он столкнулся с опасностью, которую я не смогу разделить с ним. Я повернулась к нему и сказала, «Думаю, мы должны быть вместе. Ты должен сейчас же уехать вместе со мной и всей семьей в Рамбуе». Но король колебался. Потом он решил, что не может бежать. Он должен встретиться лицом к лицу с этими людьми. И так мы все говорили и говорили, а тревога Акселя все росла. Нам принесли известие о том, что наступающие находятся уже чуть ли не в самом дворце. У некоторых из них были ножи. Они выкрикивали угрозы. Они жаждали моей крови. Они хотели отвезти короля в Париж. «Сир, если вы позволите этим людям увезти вас в Париж, вы потеряете корону», — сказал Сен-При опасался потерять свою популярность в народа, был против плана отъезда в Рамбуе. И Луи колебался между мнениями этих двух человек. То он вдруг поворачивался к Сен-При со словами «Да, да, да, мой дорогой граф, вы правы. Мы должны поступить именно так». А потом в следующую минуту он говорил Никеру: «Нет, вы правы. Я должен привить твердость» а затем мне. Мы должны быть вместе. Мы не должны расставаться. А между тем решительные моменты проходили. Я подозревала, что именно этого Луи хотел. Ведь тогда ему не нужно будет делать выбор. Обстоятельства сделают это за него. Таким он и был всегда. Вот почему мы теперь балансировали на грани революции. Теперь я так ясно понимаю это. Я вспомнила все шаги, которые привели к нашему падению, и множество шансов, которые давала нам судьба. И каждый раз Луи колебался до тех пор, пока не становилось уже слишком поздно, и решение уже не зависело от него. Внизу Во внутреннем дворе лошади нетерпеливо били копытами, а слуги ожидали приказаний. Они все ждали и ждали. Дождь изливался потоками, и женщины из Парижа обмотали головы юбками, чтобы защититься от дождя. Они выкрикивали друг другу непристойные замечания, и все их слова были о королеве. И вот они уже верзали. Замерзшие, промокшие, злобные, пьяные, потому что по пути они совершали налюты на винные магазины. Вслед за толпой ехал Лафайет с Национальной гвардией. Мы не были уверены в том, что он собирался сдерживать их. Мы никогда не были уверены в Лафаэте. Кроме того... Его действия всегда были запоздалыми и потому неэффективными. Мы подозревали, что он вовсе не был так уж страстно увлечен этой революцией, хотя и сделал все, что мог, чтобы вызвать ее. Его вдохновляли американские идеалы и идеи. Несомненно, его воображение рисовало ему непродолжительный конфликт, а затем новую нацию. Построен на останках старый, где растет свобода, равенство и братство. Но теперь он имел дело не с отрядом колонистов, сражавшихся за идеал свободы,